Глава вторая. Пятница. 5 ноября. 9.30 вечера. Под деревьями стояла скамейка. Мы дотащились до нее по грязной траве, и я так грохнулся на сиденье, что мое старое сердце задергалось, будто сломанная пружина. Мисс Дерзи хотела мне что-то сказать. Я же пытался объяснить ей, что моя мысль занята совсем другим. «Конечно, всех нас это ждет». но я рассчитывал на нечто большее, чем это безумие посреди грязного поля. Но Кин мертв, Коньман мертв, мисс Дерзи вовсе не мисс Дерзи, и больше я не мог уверять себя, что страшная боль, которая сжет и грызет бок, чем-то похожа на колику. Старость унизительна, подумал я. Нас ожидает не славная смерть в Сенате, а поспешный вынос из задних дверей скорой или того хуже — угасание в старческом маразме. и все же я боролся. Я слышал, как мое сердце изо всех сил старается биться, старается поддержать жизнь в этом старом теле. И я подумал, а бываем ли мы когда-нибудь готовы к этому? И верим ли в смерть по-настоящему? — Пожалуйста, мистер Честли, мне нужно, чтобы вы сосредоточились. — Сосредоточиться? Как же? — Я сейчас немного занят, — сказал я. Кое-какие дела с надвигающейся смертью. Может быть, немного позже. Снова вернулось то воспоминание. На этот раз ближе, так близко, что можно прикоснуться. Повернувшееся ко мне лицо, освещенное синим и красным, юное лицо, словно кровоточащее от горя и жесткой от решимости лицо, мелькнувшее передо мной пятнадцать лет назад. «Тише», — сказала мисс Дерди. «Сейчас вы меня видите?» И тут я увидел. Редкий миг ослепляющей ясности. Костяшки домино, выстроенные в ряд, стремительно падают к некоему мистическому центру. Чёрно-белые картинки разом обретают резкость, перевёрнутая ваза превращается в любовников, знакомое лицо распадается и становится совершенно иным. Я смотрел и в этот момент увидел пирица. Его лицо повёрнуто Его очки поблескивают в свете пожарных мигалок. И в то же время я видел Джулию Страсс с ее аккуратной черной челкой и черные глаза мисс Дерзи под школьной кепкой, сполохи фейерверков, освещающих ее лицо. И вдруг я понял. Теперь вы меня видите? Да, вижу. Я поймал этот миг. Челюсть у него отвисла, лицо обмякло. Я словно наблюдала мгновенное разложение плоти, снятое замедленной съемкой. Он вдруг разом постарел и выглядел даже не на свои 65, а на все 100. Катарсис. Вот о чем говорила мой психоаналитик, но до этой минуты я не испытывала ничего подобного. Это выражение на лице, чест ли, понимание, ужас. и за всем этим наверное жалость. Джулиан Пирец. Джулия Страз. Я улыбнулась, чувствуя, как все эти годы соскользнули с меня словно мёртвый груз. Это было у вас под носом, сэр. Но вы так и не увидели. Так и не догадались. Он вздохнул. С каждой минутой он сдавал. Лицо покрылось каплями пота. Он хрипло дышал, на губах выступила пена. Только бы он не умер с её минуту. Я слишком долго ждала. Конечно, ему придётся умереть. Я знаю, что даже без смертоносного ножа покончу с ним запросто, но сначала он должен понять, увидеть и понять без всяких сомнений. Понимаю, сказал он. Я знала, что он не понимает. Страшное было дело. Тут он прав. но зачем же срывать зло на Сент-Освальде? Зачем обвинять Пета Слоуна или Грах Фогеля, или Кина, или Пусто? И зачем убивать Коньмана, всего лишь ребенка? Коньман был приманкой, сказала я, печально, но неизбежно. Что же до остальных-то не смешите меня. Слоун — лицемер. Едва запахнет скандалом, бежит, поджав хвост. Грах Фогель? — Грах Фогель? Это все равно случилось бы рано или поздно, с моим участием или нет. Пуст. Вам будет гораздо лучше без него. А с Дивайном я просто оказала вам услугу. Гораздо интереснее то, как повторяется история. Посмотрите, как стремительно директор бросил Слоуна, когда решил, что скандал повредит школе. Надеюсь, он теперь понимает, каково было моему отцу. Неважно, был он виновен или нет. Неважно даже, что погиб ученик. Важнее всего было и есть защитить школу. Мальчики приходят и уходят. Смотрители приходят и уходят. Но, не дай бог, что-то опорочит Сент-Освальд. Закройте на это глаза. Похороните. Прогоните прочь. Вот лозунг школы. Разве не так? Я перевела дыхание. хотя сейчас уже нет. Я всё-таки обратила на себя ваше внимание. Чесли скрипнул. Должно быть это смех. Наверное. Но ведь можно было просто прислать открытку. Милый старый Чесли, не может без шутовства. Вы ему нравились, сэр? Всегда очень нравились. Кому? Вашему отцу, нет, сэр. Леону. Повисло долгое мрачное молчание. Я слышал, как бьется его сердце. Воскресная толпа давно уже рассеялась, осталось несколько человек, силуэты на фоне отдаленного костра и в опустевших аркадах. Мы были одни, насколько возможно. Лишь скрипели оголенные деревья, медленно перестукивали хрупкие ветви, и время от времени шуршал какой-то зверек, крыса или мышь в опавшей листве. Молчание так затянулось, что я со страхом подумала, старик уснул или же ускользнул в такую даль, куда я за ним последовать не смогу. Потом он вздохнул и протянул в темноте руку, вложив холодные пальцы в мою ладонь. "Лон Митчел", медленно произнёс он. "Так это всё из-за него".